Глава четвёртая. Другая картина. Я всегда ненавидел Гринпис и всегда считал, что вы работаете на советы. Если вы выставку не отмените, я вам галерею взорву. За пару недель до этого грозного предостережения я узнала, что кинокомпания Atlantic Releasing, с которой у меня был заключён контракт на съёмки фильма о моих приключениях в России, объявила о своём банкротстве. Ей глазам не повела. Я была настолько погружена в организацию выставки Красная волна часть 2, что судьба моего кинопроекта меня мало волновала. Что бы ни происходило с подспудным, но набирающим темп распадом группы моих друзей, я была полна решимости хранить её единство, если не воплоти, то по меньшей мере дух этого братства. Все предыдущие 4 года в знак благодарности за инструменты и аппаратуру, кисти, краски которая бесконечно возила в Ленинград, художники отдаривали меня своими работами. Никто из них тогда ещё не имел статуса официального и потому не мог покупать краски, кисти и холсты в предназначенных только для членов союза художников специальных магазинах. Как и рокеры, художники выражали свою творческую энергию любыми доступными им подручными средствами. Они рисовали на полиэтиленовых занавесках для душа, делали коллажи из кусков дерева, обломков битой посуды, обрывков рваной одежды и всевозможных кухонных утвари. Не раз я в полном недоумении стояла у себя в гостиничном номере над чемоданом, ломая голову над тем, как мне вывести эти дерзкие, совершенно необычные по всем параметрам, нестандартные работы на запад. Их невозможно было свернуть или втиснуть даже в самый большой чемодан. Помню, деревянную доску размером 2 м на 50 см. Тем не менее, кое-как, проявляя чудеса настойчивости и изобретательности, я сумела за эти годы протащить через таможню в общей сложности около 200 работ андеграундных художников. Филосо рассказала, как однажды при выезде из СССР её остановили и стали расспрашивать о вывозимых ею полотнах художников. Такую запись, датированную 4 августа 1986 года, я нашла года спустя в заведённом на меня ФБР деле. Филдс утверждает, что в ответ на запросы таможенников она заявила, что эти работы её собственные, и хотя подписаны они были русскими именами, ей разрешили их вывезти. По счастью, таможенные медведи в современном искусстве ничего не понимали. и все эти работы, по их мнению, никакой ценности не представляли. Медведями в первой книге Джоанна прозвала официальных советских чиновников, в первую очередь, нищедна шерстящих её багаж таможенников. Не раз я просто откровенно врала и нагло заявляла, что всё это подарено мне на память картинки детей моих друзей. Совершенно незнакомые ни с граффити, ни с поп-артом таможенники. Лишь закатывали глаза и пропускали меня вместе с работами. Да это я просто приклеила картинку на ткань. Мне показалось, что получится красиво, не моргнув глазом, заявила я, когда они развернули одну из характерных для Тимура Новикова работ огромный кусок ткани с приклеенной посередине крохотной аппликацией. Двое таможников недоумённо переглядывались, рассматривая эту дюковинку. Странно, да? говорит один другому, жестом указывая мне двигаться дальше. В Лос-Анджелесе я заняла у родителей деньги, снабдила все до единой привезённой мною работы прекрасными деревянными рамами, покрыла их оргстеклом и оборудовала металлическими подставками. Картины заполнили весь мой дом, который выглядел теперь в точности как уголок музея современного искусства, и всякий раз, когда я была дома, они наполняли меня неприходящей радостью. Я переходила из одной крохотной комнатки своего дома в другую, жадно разглядывая украшавшие их сокровища. То вдохновение, которое я видела в вечно сверкающих глазах ребят, и которого мне так здесь не хватало, отражалось в этих работах. Я поняла, что не имею права держать их в заперти у себя дома. Они должны видеть мир, должны выйти на обрамлённой пальмами улиц моего города. У меня куча замечательных работ русских андеграундных художников. Я хочу как-то их показать. Первый, с кем я поделилась этой своей идеей, была Кейт Карам. Та самая девушка из Гринпис, с которой я познакомилась в очереди в советское посольство в Лондоне. Чувство необходимости сохранять живую природу планеты было для меня не менее сильным, чем восхищение творческой энергией друзей. Мы все занимались общим делом. И борьба гринписа против варварского отношения к нашей экосистеме казалась мне не менее важной, чем борьба моих русских друзей за свободу человеческого духа. Эти разговоры с Кейт постепенно вылились в первую в Америке выставку Красная волна, неофициальное современное искусство и музыка из СССР. Мир через искусство и музыку. Всем, кто был готов слушать, я как заклинание пела свою новую мантру. Для открытия выставки 28 января 1988 года в галерее Джерри Саламона в Лос-Анджелесе я отобрала 80 работ. А все доходы от продажи 150-долларовых билетов должны были пойти в фонд Гринпис. Hard Rock Cafe взяла на себя напитки и угощения, а Emaha предоставила музыкальную аппаратуру для развлечения гостей. В консультативный совет вошли Дэвид Боуи, Дэвид Бирн, Художник Кит Харинг, музыкальный продюсер Клаив Дэвис, Кэндис Берген, Кристи Бринкли Джоэл, вице-губернатор Калифорнии Лео Макарти, известный астрофизик Карл Саган, итальянский коллекционер граф Джузеппе Панца и мой отчим Фредерик Николас. Кит Харинг, одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмой, одна тысяча девятьсот девяносто первый. Художник-экспрессионист из круга Энди Уорхола оказал большое влияние на формирование эстетики ленинградских новых художников. Клайв Дэвис родился в 1932. -м. С 1967 по 1973 год президент Columbia Records, куда он привлёк таких звёзд, как Blood, Sweet and Tears, Santana, Bruce Springsteen, Aerosmith, Billy Joel. В 1974 году основал собственный лейбл Areta Records, артистами которого стали Уитни Хьюстон, Пати Смит, Паул Дедди. Он также продюсировал Арету Франклин, Grateful Dead, Лориду и Карлоса Сантано. В 2000 году Клайв Дэвис был принят в зал славы рок-н-ролла в категории неисполнители. Кендис Берген родилась в 1946 году. Актриса и модельная, более известная по ролям в телесериалах Мёрфи Браун и Юристы Бостона. Кристи Бренкли Джоэл родилась в 1954 году. Американская актриса, фотомодель, писательница, модельер, активистка и певица. Во время описываемых событий была замужем за известным рок-музыкантом Билли Джоелом. Согласился войти в совет и Виталий Коротич из журнала Огонёк. Единственный представитель советского эстаблишмента не чуравшийся меня во время кризиса связи. В Гринписе отнеслись к моей затее со всей душой и напечатали прекрасные приглашения с изображением вектора Цоя. Сделали они раскладной буклет-гармошку с подробным представлением каждого художника. Никому из художников приехать на открытие собственной выставки не удалось. Но вся галерея была уставлена мониторами, На которых крутились снятые нами с Джуди видеоклипы, и интервью с ребятами, а из аудиосистемы гремела авангардная музыка новых композиторов. Новые композиторы, созданные в 1983 году в Ленинграде Игорем Веречевым и Валерием Аллаховым группа, название которой перекликалось с новыми художниками Тимура Новикова и отражало столь же свежий Экспериментальный подход к искусству. В звучании новых композиторов элементы электронной и танцевальной музыки сочетались с изобразительным звуковым коллажем. Сотрудничали с Сергеем Курёхиным, Питтом Намлуком, Брайаном Ином. А что, если мы сделаем на продажу футболки с работами из нашей экспозиции? Вдруг задалась я вопросом за несколько дней до выставки. Джоан, мне никогда не понять, как твой мозг Рождает такие замечательные идеи, когда времени на их осуществление уже почти не остается. Услышала я в ответ чьи-то недовольно восхищенные бормотания. И действительно, полное отсутствие таланта в кресованию у меня компенсировалось не прекращающимся фонтанированием идеями. Мы выбрали пятерок самых ярких работ Тимура Новикова, Густава Гурьянова, Олега Котельникова, Андрея Медведева и Майи Хлобыстиной. Андрей Медведев, 1959-2010, живописец, график, фотограф, один из ведущих членов группы Новые художники. На ряду с галереей АСА на улице Воинова, мастерская Медведева на Загородном проспекте была одним из ключевых мест общения ленинградского андеграунда. Майя Хлобыстина родилась в 1963 году, художница, член группы Новые художники. Младшая сестра известного художника и критика Андрея Хлобыстина. Каждая футболка была снабжена ярлычком с надписью: "На этой футболке воспроизведено новое искусство из СССР". Авторы этих картин группа молодых ленинградских художников, которые называют себя "Новые художники". И дальше на двух языках: "Мир через искусство и музыку". В понедельник и в среду Буквально накануне открытия в офисе Гринписа раздались анонимные телефонные звонки. Мужской голос угрожал взорвать галерею. Человек этот явно не понимал мирный смысл всего нашего проекта, и для него главным был его агрессивный американский шовинизм. Если ты не возражаешь, то несмотря ни на что, Гринпис всё же намерен открыть выставку, сказала мне, сообщив о звонках Кейт Карам. В 1985 году корабль Гринпис был подорван в Новой Зеландии. И к подобным угрозам мы относимся со всей серьёзностью. В день открытия придут полицейские, они самым тщательным образом обыщут всё помещение, а сопровождать нас будут security. Ничто не остановит меня от показа работ моих талантливых друзей на западе, ответила я. Они воины, и я такой же воин, как и они. В тот же день Кей дала интервью газете Los Angeles Times. Именно поэтому Greenpeace пытается способствовать взаимопониманию между Востоком и Западом. Мы должны научиться понимать, а не ненавидеть друг друга. Мы всего лишь хотели показать американцам иную Россию, не ту, которую они привыкли видеть в фильмах типа Рэмбо. Есть чувство солидарности молодых людей по всему миру, занимающихся искусством. Но почему, думала я, Проходя по залам галереи за полчаса до открытия, почему ещё есть люди, до сих пор не способные это понять.